Голова четырнадцатая. Медленно проведя лезвием по деревянной заготовке и срезав с нее тонкую полосочку деревянной стружки, я наклонился вперед и легонько дунул, сдувая мелкие опилки. Подняв этот обработанный кусочек дерева и покрутив перед собой, удостоверился, что он выглядит достаточно красиво. Это уже не та корявая палка, коей является мой пистолет, а почти произведение искусства. Конечно, я не мастер резьбы по дереву, и любой из них мое произведение искусства поднял бы на смех. Вот только я гоблин, а это смертельное оружие. Красиво смотрится уже хорошо. Даже без особых навыков с такой сокрытой в моем теле силой вырезать что-то из деревянного брусочка совсем несложно. Поднявшись с земли и посмотрев на все еще работающих у склада гоблинов, я решил их не беспокоить. Смышленый и его подмастерья точно прикладывали к процессу создания чего бы то ни было в разы больше усилий, чем я. Судя по солнцу, уже далеко заполдень. Гоповатый подъем мотал за территорию деревни, не думаю, что у него будут проблемы, но это его первая вылазка без моей помощи. Созданный мной подарок будет как раз кстати, но раз этого парня пока нет, начнем не с него». Пройдясь по территории деревни, я нашел только бесцельно слоняющихся гоблинов, которые не знали, чем себя занять. Так, кого я ищу, тут отсутствовало. Немного удивившись, я попытался поспрашивать, но это в итоге не потребовалось. Поднявшись на один из холмов с постом охраны, я увидел ту, кого искал. Пышногрудая гоблинша сидела за территорией деревни, почти у самого леса и внимательно смотрела. на маленький странного вида куст. Желтые цветы на этом растении цвели очень ярко и пахли необычайно сильно. Скорее всего, именно из-за этого вокруг куста вилось множество пчел и почти с десяток синекрылых бабочек. Подходя сзади, я не сильно старался скрываться, чтобы ненароком ее не напугать. Но тихая все равно нервно заерзала, когда заметила мое приближение. «Хочешь их съесть?» Спросил я, не сдерживая легкую улыбку и усаживаясь рядом с ней. Было очень интересно, что чувствует гоблин, смотря на этих мельтешащих перед глазами бабочек. Вместо ответа она глупо посмотрела на меня, а затем перевела взгляд на это растение. Желтые цветы пахли действительно сильно. Рядом с этим растением вообще невозможно было почувствовать ничего, кроме него. «Нет, точно нет», — ответила она. хотя ее взгляд стал немного странный. «Тогда что ты чувствуешь, смотря на него?» — спросил я, продолжая улыбаться. «Не знаю». Снова ответила она, но ее взгляд падал не на желтые цветы, а на резвящихся над ними бабочек. «Не хочу их есть». «Ясно. Разум этой гоблинши достаточно силен, чтобы в определенной степени преобладать над инстинктами». Но он слишком молод и не сформирован. Она как маленький ребенок. Это значит, что они тебе понравились, усмехнулся я. Она снова глупое лицо сделала. Смотри. Вытянув руку, я оттопырил указательный палец и на некоторое время полностью прекратил двигаться. Прошло всего чуть больше десятка секунд, и одна из этих бабочек медленно приземлилась и села на мою руку, сложив крылья. «Я не хочу их есть», — тихо сказал я, чтобы не спугнуть эту красавицу. «Смотря на нее, я чувствую, что мне не хочется ей вредить. Возможно, если бы она сейчас оказалась в опасности, я бы мог попытаться ее защитить. Это значит, что она мне понравилась?» «Понравилась», — кивнула головой гоблинша и вытянула свою руку точно так же, как и я. Подыграв ей... Я резко дернул пальцем и спугнул эту бабочку, которая обиженно взмахнула крыльями и тут же снова спустилась вниз, усевшись на ближайшую к ней опору, прямо на палец тихой. «Есть много зверушек, которые будут вызывать в тебе такие чувства», улыбнулся я. «Это вполне нормально. Вот только не жди, что они будут относиться к тебе точно так же, как и ты к ним. Скорее всего, все они будут тебя бояться, Буду думать, что ты хочешь их съесть. Возможно, из-за этого невероятно сильного запаха летающие тут бабочки захмелели и садятся даже на лапы гоблинов. Насколько я могу судить об этой расе по своим представлениям и словам богини, рядом с нами даже собаки срать не сядут». «Я страшная?» спросила гоблинша, повернувшись ко мне, а я совсем не специально глянул на ее грудь. «Я так не думаю». Посмеявшись самого себя, я поднял руку и осторожно щелкнул ее по носу. «Мне нравится тихо», — сказал я снова легонько, улыбнувшись. «Просто мы с тобой немного другие, не такие, как все». Гоблинша некоторое время глупо хлопала глазами, а затем посмотрела на спорхнувшую с ее пальца бабочку. Испугалась. Хоть это и был вопрос, но он был адресован не мне. «Они все еще тебя боятся», — ответил я. Ведь ты куда больше и сильнее, чем она. Все вокруг боятся тех, кто сильнее их». «Больше и сильнее», — повторила та. А затем ее лицо стало каким-то кислым, «прямо как те кобольды, добавила она с некоторой злобой в голосе. Подумав об этом, я вспомнил, как она лишилась своего оружия во время штурма этой деревни, и как зарылась руками от предстоящего удара. Должно быть, в тот момент ей действительно было страшно. «Мы другие», — повторил я сказанное ранее. «Все вокруг будут нас бояться и хотеть убить». М -м -м. Судя по ее виду, эти размышления даются ей достаточно сложно. «Потому что мы сильнее всех?» К интересному выводу ты -то пришла. «Точно?» кивнул я мы сильнейшие из всех поэтому нам будет сложно с кем то подружиться м, -м, м она снова зависла на несколько мгновений атаман сильный кивнула она закончив этот болезненный процесс «Тихая тоже сильная улыбнулся я ты убила много кобольдов прежде чем тебя победили верно в ответ на это она просто кивнула продолжая смотреть прямо на меня «Ты проиграла, потому что потеряла оружие. Поэтому я сейчас и здесь». Сказав это, я завел руку себе за спину и достал оттуда два деревянных кинжала. Я сделал их специально для тебя. Половину сегодняшнего дня я потратил на создание оружия. Отныне всегда носи их с собой. Протянув эти кинжалы, шокированные гоблиншие, я тепло улыбнулся и сказал. Эти кинжалы ты никогда не потеряешь. Каким бы большим и сильным ни был твой враг, это оружие всегда сможет его ранить и всегда сможет тебя защитить. Даже если меня не будет рядом, ты всегда сможешь на них положиться. Вложив рукоять одного из этих кинжалов в ладонь гоблинши, я посмотрел ей прямо в глаза. Это оружие может быть использовано только тихой, «Только ее она будет защищать, и только с ним она сможет победить кого угодно. С ними ты действительно будешь самой сильной, а другие будут тебя бояться совсем не без оснований». «Я тоже самая сильная», — кивнула та, вцепившись руками в рукояти этих кинжалов. «Даже если она очень разумна, она все же гоблин, и эти инстинкты никуда из нее не делись». «А насчет милых зверушек не волнуйся», — ухмыльнулся я, поднимаясь с места. «Если тебе кто-нибудь понравится, просто скажи мне. Мы ее поймаем и будем гладить так сильно, что у нее просто не останется выбора. Ей понравится тихая так же сильно, как тихая нравится мне». Закончив на этом, я снова посмотрел на гоблиншу с улыбкой, а затем развернулся и направился в сторону нашей деревни. «Атаман тоже нравится тихой».